Роды в воде. Часто случается так, что лучше всего помогают простые средства, как в обычной жизни, так и при родах. Одно из самых эффективных обезболивающих средств в природах оказалось и самым дешёвым. Кроме того, у него нет никаких побочных эффектов. Что же это за чудо? Это вода, но не для питья, а для плавания. Замечание Марты. Лично я испытала преимущество родов в воде когда рожала нашего седьмого ребёнка, Стивена. Через четыре часа после начала схваток я почувствовала сильную боль в нижней части живота. Это был сигнал, что что-то в моём организме требует внимания. Если бы у меня болела спина, то ослабить боль помогла бы поза на четвереньках. Я всё равно попробовала принять это положение, но боль только усилилась. Тогда я залезла в ванну с тёплой водой и почувствовала, как всё тело расслабляется. Я попробовала принять различные положения в воде, пока не нашла позу, при которой я от плеч и ниже была погружена в воду, а туловище и таз оставались полностью расслабленными. В этот момент боль буквально испарилась. Лучше, чем от димедрола. Выталкивающая сила сделала для меня то, чего я не смогла добиться сама. Ощущение полной расслабленности, сопровождавшееся чувством облегчения, было просто удивительным. Я оставалась в воде около часа, пока не началась фаза выталкивания. Затем я вышла из ванны и родила Стивена в кровати, в положении лёжа на боку. После рождения ребёнка мы обнаружили причину такой сильной боли. Одна ручка ребёнка вытянулась вдоль его головы, и поэтому через шейку матки одновременно проходили две части тела. Моему телу требовалось полностью расслабиться, чтобы мышцы смогли растянуться и дать дорогу больше, чем обычно, предлежащей части плода. Жаль, что мне потребовалось семь родов, чтобы понять чудесное действие воды. Почему помогает вода? Помните физику, которую вы изучали в старших классах школы? На погружённое в воду тело действует выталкивающая сила, равная весу этого тела. Чтобы лучше понять закон Архимеда, представьте себе это так. Вода приподнимает роженицу. Плавание в воде похоже на состояние невесомости. Уменьшение тела и напряжение мышц уменьшает боль и бережёт силы для тех органов, которым они нужны для выполняющей тяжёлую работу матки. Вода успокаивает. Мышцы, вес которых уменьшается, медленнее устают и меньше болят. Кроме того, противодавление воды может снять мышечную боль, и особенно природах на спине. Вспомните о том, Как можно уменьшить боль, загрузив нервную систему приятными ощущениями и не оставляя места для неприятных? Пребывание в воде сходно с непрерывным массажем тела, стимулирующим осязательные рецепторы кожи. Потребуется тысяча ласковых пальцев, чтобы прикоснуться к такому количеству рецепторов кожи, на которые воздействует вода, когда вы лежите в приятной тёплой ванне. Вода расслабляет. При погружении тела в тёплую воду Вы расслабляетесь как физически, так и психологически. Снижается уровень гормонов стресса и повышается уровень вырабатываемых самим организмом, расслабляющих и снимающих боль гормонов. Вода помогает не сопротивляться. Смена положений и подчинение естественному процессу родов это наиболее важное средство обезболивания и ускорения родов, которые доступны самой роженнице. Пребывание в воде облегчает процесс родов и делает его более естественным. Многие женщины, рожавшие на твёрдой земле, говорили, что чувствовали себя прикованными к одному месту, боясь пошевелиться и тем самым усилить боль. Поддерживаемая водой женщина может свободно плавать, пока не найдёт наиболее удобное для себя положение. Пребывание в воде также очищает её сознание, и она получает возможность избавиться от психологического напряжения Исследовать своим инстинктам. Во время следующего посещения бассейна проверьте, так ли это. Роды в воде дают следующие обнадеживающие результаты. Роды у этих женщин проходили быстрее. Раскрытие матки было более эффективным. 2,5 см в час против 1,25 см в час уроженец, которые не использовали преимущество воды при родах. Скорость опускания плода была в два раза выше. Женщины испытывали не такую сильную боль. Процент кесаревых сечений оказался в три раза ниже, чем при традиционных родах в больнице. Уроженец, отнесённых к группе повышенного риска, из-за высокого кровяного давления, через несколько минут пребывания в воде, давление существенно снижалось. Меньше боли — лучше результаты. Использование воды при родах. В палатах для рожениц некоторых больниц и родильных домов установлены ванны-джакузи. Если в выбранной вами больнице такой ванны нет, попросите установить её. Это лишь ещё один способ, при помощи которого женщина может повлиять на то, как будут проходить у неё роды. Можно взять ванну на прокат. Информация о такой возможности есть у акушерок или занимающихся родовспоможением организаций. Разумеется, вы должны убедить своего врача и больничный персонал выполнить ваше пожелание. Ванна должна быть достаточно большой, чтобы в вашей душе пробудилась русалка, не меньше 5,5 футов в ширину. Дискомфорт во время родов снимает не только само пребывание в воде, еще больше пользы приносит свободу движений. Вот несколько советов по использованию воды во время родов. А вода в ванне должна иметь температуру вашего тела. Постарайтесь лечь на спину, на бок, встать на колени или на четвереньки, чтобы вода покрывала матку и доходила, по крайней мере, до уровня сосков. Ложитесь в ванну с водой тогда, когда интенсивность схваток подскажет вам, что телу требуется некоторый отдых. Для большинства женщин лучше всего погружаться в воду, когда раскрытие матки будет составлять от 5 до 8 см, и активная фаза родов будет в самом разгаре. Кроме того, вы можете обнаружить, что успокаивающее воздействие воды максимально во время прохождения ребенка родовым путям, наиболее интенсивные фазы родов. Свобода движения матери помогает ребенку найти путь наименьшего сопротивления и наименьшей боли. Пребывание в ванне также способно ускорить затянувшиеся роды. Водный массаж сосков может усилить выработку гормонов, стимулирующих схватки. Кроме того, Вода является эффективным средством облегчения стремительных и тяжёлых родов, когда сильные схватки следуют одна за другой, лишая вас сил. Если роды приостанавливаются, когда вы расслабленно плаваете в ванне с водой, вылезайте из ванны, походите немного или присядьте на корточки, пока не возобновятся схватки. Затем снова возвращайтесь в свой бассейн. Входить в воду и выходить из неё нужно между схватками воспользуйтесь чьей-либо помощью, чтобы не поскользнуться. Как только вы почувствуете желание тужиться, выходите из воды. Дети рождаются в воду в тех случаях, когда всё происходит очень быстро, и женщина не успевает выйти из ванной, или когда она чувствует себя настолько комфортно, что не в состоянии заставить себя покинуть воду. Такие новорождённые чувствуют себя превосходно, поскольку их тут же вынимают из воды и передают на руки матери. Ребёнок просто попадает из воды в воду и не делает вдоха, пока его лицо не соприкоснётся с воздухом. При отсутствии противопоказаний рожать в воде безопасно даже в том случае, когда уже произошёл разрыв плодных оболочек. Обычно это происходит тогда, когда схватки становятся сильнее, и вам действительно необходимо приносимое водой облегчение. Родильные дома, имеющие опыт родов в воде, не сообщают о повышенной вероятности развития инфекции у женщин, у которых произошел разрыв плодных оболочек, если они принимают активное участие в родах и соблюдают правила гигиены. Обычно не требуется выходить из воды для проведения стандартных процедур. Если вам необходимы внутривенные вливания, то можно использовать гепариновый замок на венах одной руки, обернув эту руку водонепроницаемым пластиковым мешком закреплённым резиновой лентой. Если потребуется периодический мониторинг плода, для него можно использовать ту часть живота, которую легко приподнять над водой. Если датчик фитального монитора не предназначен для использования в воде, поместите его в пластиковый мешок. Если в больнице нет ванны для родов, и вам не удалось взять её на прокат, попробуйте использовать обычную ванну или даже душ. Приятные ощущения создают не только прикосновение струй воды к коже, но и звуки барабанящих по ванне капель. Не рассчитывайте, что вся боль при родах буквально растворится в воде. Однако наш собственный опыт и опыт других женщин свидетельствует о том, что вода — это один из самых эффективных и доступных инструментов облегчения родов. Нужные прикосновения. Успокаивающий массаж, ласковые прикосновения — страстный поцелуй и даже простое растирание ступней, всё это может принести долгожданное облегчение роженницы. В основе действенности прикосновений для снятия боли лежит теория управления болью. Поглаживая насыщенную осязательными рецепторами кожу и надавливая на расположенные под кожей прессорецепторы, вы бомбардируете мозг приятными ощущениями, вытесняя боль. До начала родов вы не можете точно сказать мужу, в каком именно месте или как нужно потереть или нажать. Однако, если на протяжении двух последних месяцев беременности вы тренируетесь при помощи поглаживания снимать боль в спине или расслабляться во время сокращения Брекстон-Хиггса, это подготовит вас обоих к родам, когда правильное прикосновение может оказаться очень важным. Объясните своему мужу, что интенсивная дородовая практика укрепит мышцы его руки чтобы они не уставали в знаменательный для вас обоих день. Применяя очищенное растительное масло или специальный крем для массажа, попробуйте различные типы массажа на разных участках тела. Энергичное поглаживание кончиками пальцев обычно применяют для лица и кожи головы. Глубокое нажатие и разминание хороши для крупных мышц плеча, бёдер, ягодиц и ног. Для снятия боли в мышцах нижней части спины Попробуйте применить противодавление основанием ладони. Последние два месяца беременности дают возможность не только определить наиболее эффективные приёмы массажа, но и выяснить, какие движения вам не подходят. Например, поглаживание кожи в направлении роста волос может вызывать приятные ощущения, тогда как поглаживание в обратном направлении раздражает. Помогите супругу понять, какая интенсивность и какой ритм массажа доставляют вам особое удовольствие. Делая массаж ему, покажите, что именно вам нравится, чтобы он прочувствовал эти движения на себе. Мои первые роды были медленными, и расслабиться мне помогал массаж ступней. Вторые роды оказались стремительными и бурными, и мой муж быстро и энергично массировал мне все ноги сверху донизу. Инстинктивно мы чувствовали, что только интенсивное воздействие способно ослабить эту ужасную боль. Совет массажисту. Не переносите критику своих действий на себя лично. Ваша супруга очень ранима на последних месяцах беременности и раздражительна во время родов. Ласковые прикосновения, которые ей так нравились, во время родов могут вызвать резкую реакцию. «Прекрати!» или «Не прикасайся ко мне!» Это значит, вы наткнулись на чувствительные точки, массаж которых не расслабляет, а раздражает её. Во время занятий по подготовке к родам Вы могли упражняться с такими массажными инструментами, как теннисный мяч или валик для краски. Но вы должны быть готовы и к импровизации. На разных стадиях родов попробуйте различные типы прикосновений в различных местах. Проявите терпение и готовность быстро перестроиться, если супруге неприятно ваше действие. Она постарается сообщить вам о своих желаниях, но будет слишком занята, чтобы тратить силы на вежливость. Но вы можете быть совершенно уверены, что она чрезвычайно ценит ваши усилия. Во время родов меня очень раздражало, когда муж пытался зачесать мне волосы не так, как я привыкла. Мне нравилось, как он гладит мой живот, когда мы лежали рядом и разговаривали с ребёнком. Но во время родов я не могла позволить, чтобы кто-то прикоснулся к моему животу. Правильное дыхание во время родов. Дыхание относится к бессознательным движениям, и поэтому вы можете удивиться, Зачем обучаться ему на курсах по подготовке к родам? Возможно, вы никогда не задумывались, каким образом правильное дыхание поможет расслабить ваше тело и снять боль. Тем не менее, правильно дышать во время родов очень важно. У каждого физического упражнения есть оптимальный дыхательный ритм. Особенно справедливый это для родов. Забудьте старые учебные видеофильмы, в которых женщины при появлении первых схваток начинали дышать как автоматы. Даже если роженица может вспомнить искусственные дыхательные приёмы, которым её обучали на курсах по подготовке к родам, она обнаруживает, что они ни в коей мере не помогают снять боль. Вместо этого у женщин иногда появляется головокружение, и они напрягаются. А именно этого и нужно избегать. Мы с мужем каждый вечер тренировались дышать в определённом ритме. Но как только начались первые сильные схватки, я тут же забыла, как нужно дышать. Когда дыхательные маневры, предназначенные для отвлечения внимания, истинное назначение и роль дыхания в физиологии тела начинают игнорироваться. Медленное и глубокое дыхание оказывает расслабляющее действие и способствует насыщению крови кислородом. Частое поверхностное дыхание имеет обратный эффект. Если вы заметили, что во время схваток у вас учащается дыхание, то это может указывать на ваше паническое состояние. Дышите медленнее и вы автоматически успокоитесь. На протяжении 10 лет я работала медицинской сестрой в родильных домах, а теперь выполняю обязанности профессионального ассистента при родах. Я наблюдала более тысячи родов и практически не видела женщин, которые успешно применяли технику ритмичного дыхания во время родов. Большинство женщин настолько уставали от той концентрации, которая требовалась при таком дыхании, что приходили к выводу, что оно расстраивает их и вызывает стресс вместо того, чтобы успокаивать. Ритмичного дыхания было просто недостаточно, чтобы отвлечь их от интенсивных схваток, особенно на последней стадии родов. Я заметила, что на этой стадии большинство роженец интуитивно сосредотачивается на своих внутренних ощущениях и начинает дышать медленнее и глубже, что помогает им расслабиться и прислушаться к работе собственного тела. Правильным можно считать дыхание, которое помогает вам и обеспечивает максимальное поступление кислорода вам и вашему ребёнку при минимальных усилиях. Попробуйте следовать приведённым ниже рекомендациям. Что нужно делать? Между схватками дышите свободно и естественно, как при засыпании. Когда начинается схватка, сделайте медленный и глубокий вдох через нос, а затем медленно и долго выдыхайте ртом набранный воздух. На выдохе расслабляйте мышцы лица и конечностей, представляя себе, как напряжение вместе с воздухом покидает ваше тело. Рассматривайте этот выдох как глубокий вздох облегчения. На пике схватки напомните себе, что нужно дышать в удобном для вас ритме. Попросите супруга предупредить вас, если во время сильной схватки вы начнёте часто дышать. Пусть медленно и глубоко дышит вместе с вами. Если вы по-прежнему дышите слишком часто, Задержите дыхание и сделайте глубокий вдох, а затем сильный и продолжительный выдох, как будто хотите задуть огонь. Периодически проделывайте этот маневр, напоминая себе о том, что не нужно торопиться. Супруг должен следить за дыханием роженицы, чтобы определить, как она справляется с нагрузкой. Медленное, глубокое и ритмичное дыхание показывает, что она хорошо переносит схватки. Частое неровное дыхание говорит о напряжённости и волнении роженицы. В этом случае обратитесь к помощи массажа, продемонстрируйте, как нужно дышать, или предложите сменить положение. Чего делать не нужно? Не нужно часто и тяжело дышать. Такое дыхание неестественно для человека. Собаки и кошки во время родов дышат часто и тяжело, потому что они не потеют. Это один из способов охлаждения тела. Такое дыхание не только утомит вас, но уменьшит приток кислорода и может привести к гипервентиляции. Избегайте гипервентиляции. Слишком частое и тяжелое дыхание приводит к уменьшению содержания двуокиси углерода в крови, и вы можете почувствовать головокружение, а также покалывание лица и пальцев рук и ног. Некоторые женщины имеют тенденцию к гипервентиляции во время самых сильных схваток, и тогда следует заботливо напомнить им, чтобы они дышали реже. При появлении признаков гипервентиляции нужно как можно медленнее вдыхать через нос и выдыхать через рот. Не задерживайте дыхание. Даже во время потуг задержка дыхания, от которого бледнеет лицо и набухают вены, не только утомляет вас, но и лишает вашего ребёнка необходимого ему кислорода. Не нужно слишком сильно беспокоиться по поводу дыхания во время родов. Если вы сохраните ясную голову, то сможете естественным образом поддерживать оптимальное для вас и ребёнка дыхание. Создайте благоприятную для родов окружающую обстановку. Атмосфера, окружающая вас во время родов, влияет на ваше восприятие боли. Кошки выискивают самое тихое и укромное местечко в доме, где их никто не побеспокоит. Несмотря на то, что дизайнеры превзошли самих себя, разрабатывая проекты для родильных палат, вы должны добавить к атмосфере этого помещения несколько завершающих штрихов. Берите пример с кошки и оборудуйте себе мирный уголок, в котором вы будете рожать своего ребёнка. Используйте музыку. Как вы думаете, почему дантисты проигрывают музыку своим пациентам? Чтобы отвлечь сознание пациентов, пока они работают над зубами. Музыка действительно способна ослабить физический дискомфорт, при помощи явления, которые носят название аудиоанергезии. Исследования показали, что роженицам, использующим музыку во время родов, требуется меньше обезболивающих препаратов, чем тем, кто не слушает музыку. Музыка стимулирует выработку эндорфинов в организме матери, которые играют роль естественных болеутоляющих и успокаивающих средств. Кроме того, музыка заполняет мозг приятными ощущениями, оставляя меньше места для боли. Музыка успокаивает и присутствующих природах помощников, напоминая им о том, что нужно уважать безмятежность этого события. Включите попури из уже проверенных любимых мелодий, следя за тем, чтобы ритм выбранных песен успокаивающе действовал на ваш организм, а не способствовал возбуждению. Многие женщины приносят свои кассеты с записями мелодий, которые раньше помогали им справиться со стрессом. Особенно привлекательной может оказаться музыка, запускающие воспоминания о приятных событиях, таких как ваш первый танец с мужем. Некоторые женщины утверждают, что природные звуки, шум водопада, завывание ветра и звуки океанского прибоя и тихая инструментальная музыка с приливами и отливами, музыка нового века или спокойный джаз, успокаивают сильнее, чем вокал. Вместе с любимыми кассетами и компакт-дисками захватите плееры батарейки. Замечание доктора Билла. Во время родов Марты мы слушали концерты для арфы. Каждый раз при звуках первого концерта Буальдье она вспоминала, как мы впервые услышали это произведение. Мы сидели у камина в загородном доме нашего друга и наблюдали за снежинками, кружившимися в падавшем из двери лучи света. Садитесь на мяч для родов. В нашей гостиной находится 28-дюймовый физиомяч. Прочный надувной мяч, который можно найти в каталогах, посвящённых физиотерапии и родам, с которым играют дети. Каждый раз, когда беременная женщина оказывается у нас дома, её просто притягивает к мячу. Самая распространённая реакция — как приятно просто посидеть на этом мяче. Наша невестка так полюбила этот мяч на последних месяцах беременности, что попросила одолжить его для родов. Во время родов Шеррил больше времени провела сидя на этом мяче, чем в кровати. В этом есть смысл. Когда женщина садится на мяч, её тазовые мышцы естественным образом расслабляются. Попробуйте воспользоваться креслом с подушкой из бобов. При покупке такого кресла испытайте разные варианты, пока не подберёте себе мягкое гнёздышко, в котором вам будет удобно сидеть на первой стадии родов. Проследите за тем, чтобы подушка была овальной, Или прямоугольной формы, а также достаточно большой, чтобы вы могли вытянуться на ней. Потренируйтесь расслабляться в таком кресле. Принесите с собой подушки и пенопластовые клинья. Нельзя рассчитывать, что в больнице вам дадут много подушек, а вам понадобится как минимум 4 штуки. Толстые пенопластовые клинья, которые можно найти в мастерских по перетяжке мебели, служат превосходной опорой для спины в сидячем положении, а более тонкие можно использовать как прокладку между животом и кроватью, когда вы лежите на боку. Не рассчитывайте, что найдёте эти клинья в больнице. Приобретите подушки и клинья в самом начале беременности, чтобы научиться расслабляться с их помощью ещё до того, как начнутся роды. Попробуйте использовать горячие и холодные компрессы. Горячие компрессы усиливают приток крови к тканям. Холодные компрессы снимают боль. Вам понадобятся и те, и другие. Бутылка горячей воды или резиновая хирургическая перчатка, наполненная теплой водой, превосходный компресс для живота, паха или бёдер, который снимет боль в мышцах и поможет расслабиться. Пакет замороженных овощей, обёрнутый тканью, может послужить холодным компрессом, чтобы охладить горячий лоб или уменьшить боль в спине. Попробуйте прикладывать и горячий, и холодный компресс чтобы определить, какое из них помогает лучше. Иногда эффективнее всего чередовать их. Кроме того, тёплый компресс, приложенный к промежности перед выталкиванием ребёнка, поможет мышцам расслабиться, и головка ребёнка родится легче и безболезненнее. Медикаментозные средства обезболивания. Полное и безопасное обезболивание. Такого вам не в состоянии пообещать ни один врач. Современные анальгетики и анестетики — лучше и безопаснее, чем когда-либо. Однако не существует совершенного обезболивающего средства, которое было бы эффективным и абсолютно безопасным для матери и ребёнка. Зная доступные лекарственные препараты, понимая их преимущества и недостатки, а также принципы их разумного использования, вы сможете принять решение, какие из них вы будете, если будете вообще использовать. Медикаментозные средства обезболивания могут быть хорошим дополнением но ни в коем случае не заменой, рассмотренным выше естественным средством самопомощи. Не забывайте о том, что исследования показали. Женщинам, посещавшим курсы по подготовке к родам и изучавшим способы, при помощи которых они сами могут уменьшить боль, во время родов требуется меньшее количество медикаментозных средств, чем плохо информированным роженицам. Наркотические препараты. Идеальным средством снятия боли Был бы такой анальгетик, который действовал бы только на нервные проводящие пути матери и не передавался через плаценту ребёнку. К сожалению, такое панацея не существует. Избавляя мать от боли, наркотик одновременно воздействует на ребёнка. Дополнительное беспокойство вызывает влияние наркотиков на сознание. Они могут нарушать способность концентрации. Тем не менее, правильное применение наркотиков в сочетании с естественными средствами обезболивания — может дать роженице временное облегчение, позволяя отдохнуть и восстановить силы. Вот что должна знать будущая мать относительно выбора и использования наркотических обезболивающих препаратов. Как наркотик помогает матери? Наркотические обезболивающие средства димедрол, морфий, нобаин, стадол и фентанил снимают боль, блокируя болевые рецепторы мозга. Эти препараты по-разному действуют на разных людей. Варьируется не только степень обезболивания, но и сила побочных эффектов, действующих на сознание и эмоции. Одни роженицы чувствуют значительное облегчение в течение 20 минут после укола, а другие говорят о том, что наркотик лишь приглушил боль до той степени, что её можно было терпеть. Некоторые говорят о том, что боль почти не уменьшилась и что затуманенное сознание хуже, чем физические страдания. Одни женщины наслаждаются вызванной наркотиками эйфорией, ощущением лёгкости и беззаботности, которая помогает им отвлечься от родов. Другие роженицы считают, что наркотики ставят под угрозу их способность принимать решения, способствующие прогрессу родов. Если мозг женщины затуманен настолько, что она не в состоянии управлять процессом родов посредством движения и смены положения тела, роды могут затянуться, а вместе с ними и боль. Кроме того, наркотики могут вызвать сильную сонливость, и вы будете засыпать в перерывах между схватками, просыпаясь только на пике каждой схватки и не имея возможности сосредоточиться на ней. Если это ваша первая беременность или первый случай применения наркотиков, вы не можете заранее знать свою реакцию. Возможно, вы хорошо перенесёте некоторые наркотики, почувствовав значительное облегчение без нежелательных побочных эффектов. Однако вы должны быть готовы к таким неприятностям, как тошнота, рвота, головокружение и упоминавшееся высшее ощущение дурманенности. Если вы уже с успехом применяли наркотики во время предыдущих родов, то велика вероятность того, что они помогут и на этот раз, хотя никакой гарантии дать нельзя. Как наркотик действует на ребёнка? Во время родов ребёнок получает наркотик вместе с матерью. Давайте проследим за действием типичного наркотика с того момента, как он был введён матери, и рассмотрим его влияние на ребёнка. Через 30 секунд после внутривенного введения наркотика он попадает в систему кровообращения плода, где его концентрация составляет 70% от концентрации в крови матери. Поскольку новорождённый не умеет говорить и не способен рассказать, какие ощущения вызвал у него наркотик, мы можем делать выводы только на основе внешних проявлений. Электронный мониторинг детей, матери которых получали наркотики во время родов, выявил, что их сердечный ритм отклоняется от нормы. У этих детей наблюдаются изменения энцефалограммы и дыхательных движений. В зависимости от типа, дозы и времени введения наркотиков у детей, подвергавшихся наркотическому воздействию, могло наблюдаться угнетение дыхания и для стимуляции дыхательной деятельности им требовалась временная помощь. Кроме того, после появления на свет эти дети могут находиться в состоянии лёгкого опьянения. В этом случае осложняется общение матери и ребёнка. Одурманенная мать и одурманенный ребёнок производят не очень хорошее впечатление друг на друга. Кроме того, такие дети медленнее учатся брать грудь. Наркотики, вводившиеся во время родов, обнаруживались в крови ребёнка даже через 8 недель, после его появления на свет. Эпидуральная анестезия. Многие женщины испытывают огромную благодарность к врачу, который во время родов применил эпидуральную анестезию. Во многих больницах более 60% роженец выбирают этот «дар небес». Эпидуральная анестезия сделала ненужными большинство других методов обезболивания, а также покончила с мнением, что женщина обязательно должна испытать боль чтобы родить ребёнка. Тем не менее, прежде чем обратиться к этому волшебному средству, вы должны знать его преимущества и недостатки. Существует несколько разновидностей эпидуральной анестезии, и её применяют на разных стадиях родов. Обо всём этом вы должны знать. Ниже приведены несколько медицинских терминов, которые помогут вам понять принцип действия и способ применения эпидуральной анестезии. Эпи- Это греческое слово, обозначающее «вокруг» или «снаружи», а «дуральный» — это относящееся к твёрдой оболочке спинного мозга. Спинальным называется пространство внутри дуральной оболочки. В нём находится спиной мозг, нервы и цереброспинальная жидкость. При эпидуральной анестезии обезболивающие препараты вводятся в окружающую дуральную оболочку область, а при спинальной анестезии — в спинальное пространство. Анальгезия. Это обезболивание без потери подвижности. Такие препараты называются болеутоляющими. Анестезия связана с потерей чувствительности и ограничением подвижности в зоне воздействия. В состав препаратов для эпидуральной анестезии входят анестетики, и поэтому сам метод получил название эпидуральной анестезии. Во время некоторых самых современных процедур в эпидуральное или спинальное пространство вводят только более утоляющие препараты. И такие процедуры называются эпидуральной анальгезией или спинальной анальгезией. Как делается эпидуральная анестезия и что вы можете при этом чувствовать? Прежде чем делать эпидуральную анестезию, вам внутривенно введут литр жидкости, чтобы увеличить объём крови в организме и предотвратить снижение кровяного давления, которым иногда сопровождается Эпидуральная анестезия. Затем врач или анестезиолог попросит вас сесть или лечь на бок и свернуться калачиком, прижав колени к груди. При этом увеличивается расстояние между позвонками поясничного отдела, облегчая нахождение нужного места для инъекции. Врач или медсестра протрёт вам поясницу антисептиком, и вы ощутите холод. После этого вы почувствуете укол. Вам под кожу введут немного анестетика местного действия чтобы сделать это место нечувствительным к боли. После того, как препарат подействует, врач более длинной иглой ведёт небольшое количество препарата в эпидуральное пространство, чтобы проверить, попала ли игла в нужное место. Если игла введена правильно, врач вводит через иглу пластиковый катетер, а затем извлекает иглу, оставляя гибкий катетер в эпидуральном пространстве. Затем через катетер подаётся тот обезболивающий препарат, на котором вы остановили свой выбор. Через несколько минут вы почувствуете в одной ноге резкую боль, как будто по ней пропустили электрический ток. Через 5 минут вы начнёте ощущать онемение нижней части тела или почувствуете прилив тепла и или покалывание в ногах. Примерно через 10-20 минут нижняя половина вашего тела станет вялой, тяжёлой или онемевшей, в зависимости от типа использованного препарата а боль при схватках ослабеет. Уровень снижения чувствительности точно предсказать нельзя. Большинство женщин говорят, что у них немеет тело ниже пупка, но некоторые сообщают, что снижение чувствительности доходит до сосков. Некоторые роженицы замечают, что у них на коже остаются зоны, где чувствительность сохраняется. Вы по-прежнему можете шевелить пальцами ног. Именно в этот момент большинство женщин начинают восхищаться эпидуральной анестезией. Однако в этот же момент они из активного участника родов превращаются в пациента. Конечно, после того, как боль утихла, вы получаете возможность отдохнуть и собраться с силами. Однако из-за того, что нижняя половина вашего тела стала непослушной, для смены положения вам потребуется помощь. Ваша способность чувствовать позывы к мочеиспусканию подавляется, и поэтому медсестра введёт вам катетер для отбора мочи. Из-за потенциальной возможности снижения кровяного давления при эпидуральной анестезии медсестра будет измерять вам давление каждые 5 минут, а после того, как оно стабилизируется, каждые 15 минут. Чтобы снять боль и в правой, и в левой половине тела, медсестра может переворачивать вас сбоку на бок. Кроме того, вас подключат к электронному фитальному монитору, чтобы убедиться, что ребёнок хорошо переносит эпидуральную анестезию. Врач или медсестра периодически будут проверять чувствительность кожи вашего живота, чтобы удостовериться, что вводимая вам доза обезболивающего в достаточной степени снимает боль, но не мешает вам дышать. Теперь нужно проделать очень тонкую работу. Ввести такую дозу лекарства, чтобы оно ослабило боль и помогло вам выдержать роды, но не препятствовало родовой деятельности. Мои первые роды были просто ужасными. И, честно говоря, в то время я не думала, что когда-нибудь захочу пройти через это ещё раз. Но потом воспоминания о родовых муках облекли, и я снова забеременела. На этот раз я выбрала эпидуральную анестезию. Я очень рада этому. Ещё до начала родов сам факт, что мне сделают эпидуральную анестезию, снял большую часть страхов. Мне действительно понравилось рожать ребёнка, не ощущая боли. У меня нет чувства вины, я не ощущаю себя в меньшей степени женщиной, из-за того, что выбрала этот метод обезболивания. Для меня это решение было правильным. У меня остались чудесные воспоминания о родах. Я с нетерпением жду следующего ребёнка. Я чувствовала себя выброшенным на берег китом. Мои ноги казались мне мешками картошки. Я не могла двигаться. Я не могла обходиться без посторонней помощи, и медсестра даже вынуждена была сообщить мне, когда у меня начинается схватка. Разумеется, это было не больно, но я не чувствовала, что происходит с моим телом. К следующим родам я, наверное, изменю своё отношение к эпидуральной анестезии. Типы эпидуральной анестезии. С каждым годом препараты для эпидуральной анестезии не только становятся эффективнее и безопаснее, но появляются новые типы этого метода обезболивания, позволяющие роженицам и врачам выбирать наиболее подходящий для данного случая. Ниже приводится перечень типов эпидуральной анестезии, которые вам могут предложить в больнице. Непрерывная эпидуральная анестезия означает, что прикроватный шприцевой насос непрерывно вводит анестетик в эпидуральное пространство. Это наиболее распространённая разновидность эпидуральной анестезии, поскольку она обеспечивает постоянное обезболивание. В отличие от периодической эпидуральной анестезии, слушайте ниже, Давление в этом случае более стабильно и в целом требуется меньшее количество обезболивающего препарата. При периодической эпидуральной анестезии препарат вводится по мере необходимости, позволяя роженице управлять соотношением между интенсивностью боли, которую она может выдержать, и желаемой степенью подвижности. Некоторым женщинам не нравится эффект русских гор от периодической эпидуральной анестезии. Смесь препаратов. Анестезиолог может смешать различные препараты, анестетики и анальгетики, чтобы добиться желаемого соотношения чувствительности и подвижности. Однако гарантировать достижение желаемого результата он не в состоянии. Все женщины по-разному реагируют на обезболивающие препараты. Эпидуральная анестезия под контролем пациента позволяет женщине самостоятельно управлять своим состоянием нажимая кнопку и вводя предварительно рассчитанную компьютером дозу препарата в систему для эпидуральной анестезии. При этом способе одни роженицы используют больше обезболивающего препарата, другие меньше, но у них, по крайней мере, есть выбор. Новые препараты для эпидуральной анестезии. И роженицы, и врачи давно мечтали об анестетике, который позволил бы женщине чувствовать всё, что происходит с ней во время родов и сохранить подвижность, но избавиться от боли. С новыми препаратами для эпидуральной анестезии эта мечта практически стала реальностью. Анестезиологи экспериментируют с сочетаниями наркотических болеутоляющих и анестетиков, или только с анальгетиками, надеясь, что они блокируют болевые рецепторы, не затрагивая двигательные нервы. Эти препараты, получившие название «ходячих», позволяют роженице вставать, становиться на колени, садиться на корточки, и даже ходить, с поддержкой. Исследования показывают, что использование препаратов для эпидуральной анестезии, позволяющих женщине ходить или хотя бы принимать вертикальное положение, приводит к тому, что количество вмешательств в процесс родов уменьшается, а дети рождаются более здоровыми, чем в случае применения препаратов, лишающих женщину подвижности. Такие ходячие обезболивающие вводятся одновременно в эпидуральную и спинальную области. Небольшая доза наркотика, введённая непосредственно в спинальную область, ослабляет боль, но сохраняет возможность двигаться. Роженица может ходить с чьей-либо помощью, принимать душ, сидеть, стоять или садиться на корточки. Эта разновидность анестезии особенно полезна, когда женщина испытывает невыносимую боль на ранней стадии родов, и когда боль и усталость препятствует прогрессу родовой деятельности. Если на этой стадии прибегать к помощи эпидуральной анестезии ещё рано, раскрытие шейки матки 5 или 6 см, поскольку она способна ещё больше замедлить роды, спинальная анальгезия может оказаться тем средством, которое позволит роженице отдохнуть и восстановить силы перед следующей, более трудной стадией родов. Некоторые из этих разновидностей эпидуральной анестезии Ещё не вышли из стадии эксперимента. А многие доступны не во всех больницах. Тем не менее, вы должны знать, что понятие «эпидуральный» включает в себя различные варианты. Поинтересуйтесь, что именно вам могут предложить. Заранее рассмотрите различные варианты с врачом и составьте предварительный план действий. Ещё раз обсудите этот вопрос с анестезиологом, которого вы увидите только после начала родов. Обязательно проинформируйте врачей, что вы готовы внести коррективы, если этого потребует ситуация. Реальность родов такова, что до их начала невозможно сказать, какими будут схватки и как вы будете переносить их. Знание возможных вариантов поможет вам, по крайней мере, сделать разумный выбор. Принимая решение, отдавать ли предпочтение эпидуральной анестезии вообще, и если отдавать, то какое именно, помните, что это решение должно быть результатом компромисса между тем, какая степень обезболивания вам необходима и желательно, и тем, какую степень подвижности вы должны и хотите сохранить. Полное обезболивание и полная потеря способности двигаться помешают вашему организму оказать помощь ребёнку в нахождении более лёгкого пути наружу, а также создадут предпосылки для медицинского вмешательства, возможно, даже хирургического. Если вас не устраивает перспектива полной свободы движений или лишь небольшого облегчения боли, Рассмотрите различные варианты эпидуральной анестезии, помня о том, что анальгетики и анестетики по-разному действуют на разных людей и что врач не в состоянии гарантировать, до какой степени уменьшится боль и какой свободой движений вы сможете наслаждаться. Облегчённая эпидуральная анестезия. Новейшая разновидность обезболивающего средства в наборе анестезиолога — это введение малой дозы наркотика, или сочетание наркотика и анестетика в эпидуральную область. Малая доза позволяет роженице сохранить чувствительность и подвижность, не испытывая невыносимой боли, что даёт ей возможность управлять родами, избавившись от страха боли. Противники эпидуральной анестезии утверждают, что во время родов небезопасно полностью подавлять чувствительность, поскольку боль может являться важным сигналом неблагополучия и заставить роженицу внести коррективы в свои действия. Кроме того, они считают, что некоторые используемые при эпидуральной анестезии препараты затуманивают сознание женщины, и она отвлекается от родов, не следя за тем, что происходит с её телом. При этом супруг роженицы тоже перестаёт быть вовлечённым в процесс родов, поскольку не чувствует в этом необходимости. Ответом на эти сомнения, а также полезным и более безопасным компромиссом для роженицы может стать облегчённая эпидуральная анестезия. При меньшей дозе женщина в большей степени вовлечена в процесс родов. При этом разновидности эпидуральной анестезии роженица чувствует схватки. Доза обезболивающего препарата достаточно велика, чтобы приглашить остроту боли, но она не снимает мучительную боль, которая является сигналом, привлекающим внимание и роженицы, и врача к возникшей проблеме. Облегченная эпидуральная анестезия уменьшает боль до такой степени, что уставшая роженица получает возможность расслабиться и обрести второе дыхание, чтобы затем продолжать стужиться. Небольшая доза обезболивающего позволяет женщине хотя бы сесть в кресло-качалку. Дальнейшее усовершенствование этого метода обезболивания — сочетание спинальной и эпидуральной анестезии. Малая доза препарата, введённая в спинальную область, действует мгновенно и эффект обезболивания сохраняется в течение двух часов. Одновременно с этим эпидуральная анестезия обеспечивает долговременное снятие боли. Если женщина не чувствует, что происходит с её телом в процессе родов, это вредно как для матери, так и для ребёнка. А с другой стороны, вредна и мучительная боль, которая может вызвать повышение уровня гормонов стресса в крови и отток крови от матки. Безопасное состояние находится где-то посередине. Для большинства женщин таким компромиссом может стать облегчённая эпидуральная анестезия. Ни один анестезиолог не может гарантировать точной степени облегчения боли и степени подвижности. Однако, чем лучше вы подготовитесь заранее, чем больше вопросов вы зададите, тем выше вероятность у вас получить такое обезболивание, которое будет наиболее подходящим и для вас, и для ребёнка. Если анестезиолог знает, что вы склонны к компромиссу, он может принять решение остановиться на более низкой дозе. Облегчённая эпидуральная анестезия позволяет роженице сохранить чувствительность, но избавиться от невыносимой боли. Разумное отношение к обезболиванию. Некоторые женщины подходят к родам с абсолютным предубеждением против медикаментозных средств настроившись максимально использовать резервы своего тела и своего мозга. Любое отклонение от чистых родов они расценивают как неудачу. Другие беременные женщины просят врача использовать все доступные средства, чтобы добиться безболезненных родов. Оптимальный подход лежит где-то посередине. Для большинства женщин разумнее всего подходить к родам, вооружившись всем набором описанных выше приёмов естественного снятия боли а также с непредвзятым отношением к тем возможностям медикаментозного обезболивания, которые могут потребоваться в конкретной ситуации. Роды — это не состязание в том, кто первым пересечёт финишную черту с наименьшим привлечением медицинской помощи. В первую очередь, и самое главное, — это появление на свет ребёнка, а также важная веха в вашей жизни. Воспоминания о родах сохраняются у вас на всю жизнь, Подходящим нужно считать тот набор средств обезболивания, который поможет вам родить здорового ребёнка и получить удовлетворение от самого процесса родов. Составление плана родов. Роды, как и сама жизнь, полны неожиданностей. Однако, чем убедительнее вы заявите о своих желаниях, тем выше шансы их исполнения. Назначение плана родов состоит не только в том, чтобы повысить шансы, что ваши роды станут такими, как вы хотите, но и в том, чтобы предупредить помогающий вам персонал о ваших потребностях. Врачи и медицинские сёстры имеют дело с самыми разнообразными желаниями рожениц. Некоторые женщины предпочитают более естественный стиль родов с минимальным использованием современной технологии. Другие нуждаются в применении современных достижений медицины и вмешательства в роды или хотят этого. Помощники могут не знать о ваших предпочтениях если вы не сообщили им об этом. Персонализируйте свой план. Не копируйте его из книги или пособия для занятий на курсах. Рожать будете вы, и это должен быть ваш план. Во время занятий по подготовке к родам вас научат, как составлять такой план. Кроме того, в нашей книге «Энциклопедия родов» вопросу составления плана родов посвящена целая глава. Момент применения эпидуральной анестезии. Когда именно вводить обезболивающие препараты в эпидуральное пространство это не менее важный вопрос, чем тот, на каком типе эпидуральной анестезии остановить свой выбор. Если применить эпидуральную анестезию слишком рано, это может затормозить родовую деятельность. А если ввести обезболивающий препарат слишком поздно, то пострадает ваша способность тужиться и выталкивать ребенка. Непрерывная эпидуральная анестезия может быть отключена, когда матка полностью раскрылась, и вы готовы к потугам. Воздействие эпидуральной анестезии на процесс родов сугубо индивидуально, и поэтому здесь трудно установить жёсткие запреты или давать рекомендации. Тем не менее, есть несколько общих правил. Акушер-гинеколог и анестезиолог, скорее всего, порекомендуют воздержаться от эпидуральной анестезии, пока они не убедятся, что родовая деятельность протекает активно, что схватки регулярны, а шейка матки постепенно раскрывается. Все женщины достигают этой стадии в разное время, но непременным условием обычно является раскрытие шейки матки до 5 см и переход к активной фазе родов. Вы должны проделать уже половину работы, прежде чем достигнете той стадии родов, когда эпидуральная анестезия наиболее безопасна и эффективна, и поэтому важно разработать собственную систему снятия боли. Она рассматривалась выше. Даже если вы заранее знаете, что вам потребуется эпидуральная анестезия. Некоторые роженицы и их ассистенты в отношении эпидуральной анестезии придерживаются выжидательной тактики. Если ваша собственная система обезболивания работает эффективно, если вы не очень устали, а боль при схватках терпима, то вам, возможно, захочется отложить магический укол в спину. Следует, однако, помнить, что время задержки между принятием решения об эпидуральной анестезии и тем, что когда вы почувствуете её действие, составляет как минимум 30 минут. Слишком долгое ожидание может привести к тому, что вы не получите требуемого облегчения. Я прекрасно справлялась, пока боль при схватках не стала невыносимой. И тогда я попросила о папидуральной анестезии. Врач осмотрел меня и сказал, что у меня уже началась фаза выталкивания. И для меня, и для врача Было бы затруднительно сделать эпидуральную анестезию во время самых сильных схваток. А к тому времени, когда лекарство подействует, самое худшее будет уже позади, и обезболивание мне, скорее всего, уже не понадобится. Мне пришлось терпеть. Но в следующий раз я не стану ждать так долго, прежде чем запросить пощады. Когда вы просите ослабить или отключить постоянную эпидуральную анестезию, вы принимаете важное решение. Лучше подумать об этой возможности заранее, примерно за час до принятия решения. Многие роженицы и врачи предпочитают установить введение обезболивающего достаточно рано, чтобы воздействие препарата закончилось как раз к моменту начала стадии выталкивания. Это позволит женщине двигаться и изменять положение тела так, чтобы найти наиболее удобную позу. Если вы будете ждать, пока шейка матки полностью раскроется, а только после этого отключите эпидуральную анестезию, у вас не возникнет стремления тужиться, и ваши потуги будут неэффективными примерно в течение часа. В этом случае стадия выталкивания плода может продолжаться до трех часов. Час неэффективных, ложных потуг и два часа настоящих, после того, как вы обретёте способность чувствовать, что вы должны делать. Разумеется, это время зависит от того, какую комбинацию препаратов вам вводили. Вспомните, что принцип то, что хорошо для матери, хорошо и для ребёнка, применимо к родам. Если вы способны наслаждаться свободой движений, ребёнку будет легче найти путь наименьшего сопротивления, в результате чего фаза выталкивания станет короче и легче. В результате эпидуральной анестезии у меня возникло ощущение, что мозг и тело вступили в противоречие друг с другом. Моя потребность тужиться была приглушена, и я не могла определить, в какой момент мне нужно это делать. Мне понадобилась медсестра, которая прижала ладонь к моей матке и говорила мне, когда я должна тужиться. Я чувствовала себя наблюдателем во время рождения моего ребёнка. Управляемые роды. Во время беременности вы могли слышать такой термин, как «управляемые роды» или «активно управляемые роды». Это означает, что если родовая деятельность не развивается с заранее определённой скоростью, обычно 1-2 см раскрытия шейки матки в час — то вместо того, чтобы позволить роженице придерживаться собственного темпа с риском развития усталости и остановки родовой деятельности, врач вмешивается в процесс, искусственно нарушая целостность плодной оболочки, стимулируя роды при помощи питоцина и предлагая женщине эпидуральную анестезию. Цель активно управляемых родов — уменьшить вероятность кесарево-сечения, а основу их составляет идея, что вмешательство должно проводиться до того, как роженица и ее матка устанут до такой степени, что не смогут работать с нужной эффективностью. В центрах материнства, где практикуются такие организованные роды, отмечается меньшая продолжительность родов и меньший процент хирургических вмешательств. Термин «активно управляемые роды» не означает, что роды ведутся или врачом, или роженицей. Это работа в команде, когда каждый делает то, чему его учили чтобы родовая деятельность развивалась более эффективно. Активно управляемые роды обеспечивают преимущество процедуры вмешательства ещё до того, как накопится необратимая усталость, и эти процедуры перестанут помогать. При таком развитии событий роженница останется только одно — хирургическое вмешательство. Ключ к разумному использованию активно управляемых родов — отбор рожениц — у которых действительно наблюдается остановка родовой деятельности и которые нуждаются в медицинской помощи, а также тех, у кого роды проходят слишком вяло. Если у вас подозревается остановка родовой деятельности, врач обсудит с вами возможность активного вмешательства ещё до того, как у вас закончатся силы или ситуация сделает этот выбор неизбежным. Возможные вопросы относительно безопасности эпидуральной анестезии. Безопасна ли эпидуральная анестезия для нашего ребёнка? Вероятно, да. На самом деле врачи не могут дать стопроцентную гарантию, что эпидуральная анестезия безопасна для новорождённых. Даже Управление по контролю за продуктами и лекарствами США относит эпидуральную анестезию к методам, обычно считающимся безопасными. Эта оговорка означает, что они тоже не уверены. В природе не существует такого понятия, как абсолютно безопасное обезболивающее. Небольшие дозы наркотиков и анестетиков, используемые при эпидуральной анестезии, проникают через плаценту в кровь ребёнка уже через несколько минут. У некоторых детей наблюдаются изменения сердечного ритма, хотя эти изменения считаются неопасными. Некоторые наблюдатели обратили внимание, что у новорождённых, чьи матери отдали предпочтение эпидуральной анестезии, в первые месяцы после появления на свет чаще всего возникают проблемы с кормлением. По сравнению с детьми тех роженец, которые не получали медикаментозных препаратов, часть таких детей не так активно искали грудь, когда их сразу же после появления на свет клали на живот матери. По неизвестной причине у некоторых женщин после эпидуральной анестезии развивалось лихорадочное состояние, а у 5% детей, чья мать использовала этот метод обезболивания, тоже могла наблюдаться лихорадка. Врачу, наблюдающему за ребёнком, трудно определить, является ли лихорадочное состояние просто побочным эффектом обезболивающего препарата или оно указывает на наличие инфекции у новорождённого. Иногда для большей верности врач назначает огромное количество анализов, чтобы исключить возможность инфекции. Даже в том случае, когда наиболее вероятной причиной лихорадки является эпидуральная анестезия. Изучая различные анестетики, используемые в акушерстве, мы обнаружили, что оценить их эффективность и безопасность чрезвычайно трудно. Анестезия в акушерстве развивается такими быстрыми темпами, что когда мы, к примеру, попросили анестезиолога прокомментировать результаты одного из исследований, то в ответ услышали, мы больше не используем этот препарат. Большая часть из того, что вы читали или слышали относительно потенциальных проблем, связанных с эпидуральной анестезией, уже устарела. Усовершенствованные иглы и более эффективные препараты, применяемые в небольших дозах, привели к тому, что эпидуральная анестезия стала ещё более безопасной для младенца и вызывает меньшее количество неприятных побочных эффектов у матери. Вот почему важно обсудить проблему безопасности с анестезиологом. Иногда эпидуральная анестезия действительно идёт на пользу ребёнку. Для ребёнка плохо, если мать сильно страдает во время затянувшихся родов, когда у роженицы кончаются силы, а приток крови к матке уменьшается. В такой ситуации эпидуральная анестезия приносит пользу как матери, так и ребёнку. Безопасна ли эпидуральная анестезия для меня? Проблема оценки безопасности эпидуральной анестезии заключается в следующем. Все так хотят, чтобы она оказалась безопасной, что при этом легко потерять объективность. Для подавляющего большинства женщин эпидуральная анестезия безопасна и эффективна. И если вы спросите мнение тех, кто уже воспользовался этим методом обезболивания, почти все скажут, что с удовольствием прибегнут к нему вновь. А для других женщин, и особенно тех, кто не любит современных технологий и мониторов, которые являются обязательным условием эпидуральной анестезии, необходимость смириться с ролью пациента и невозможность принимать самые активные участия в родах приносят разочарование. Как и при использовании любого лекарства, у некоторых женщин могут наблюдаться неприятные побочные эффекты. Снижение кровяного давления, озноб, тошнота и рвота, зуд, трудности с мочеиспусканием, головная боль и даже судороги, когда обезболивающий препарат проникает в спинной мозг и поднимается вверх по позвоночному каналу. Некоторые женщины, получавшие эпидуральную анестезию, сообщают о в длительное время болях в спине. Эти побочные эффекты, как правило, не более чем временная неприятность. Однако само их существование должно заставить вас задуматься о том, хотите ли вы применение эпидуральной анестезии. В основном большинство женщин переносят эпидуральную анестезию практически без побочных эффектов и возвращаются домой со здоровым ребёнком и приятными воспоминаниями о родах. Может ли эпидуральная анестезия помешать прогрессу родовой деятельности? Эпидуральная анестезия способна усилить или ослабить родовую деятельность. Мы присутствовали при родах, когда вовремя применённая эпидуральная анестезия действительно ускорила роды, но мы также наблюдали роды, когда не вовремя введённый или неверно выбранный обезболивающий препарат замедлял родовую деятельность. Попытки исследования замедляющего действия эпидуральной анестезии как и изучение ее безопасности, дают противоречивые результаты. В целом, эпидуральная анестезия характеризуется тенденцией замедлять вторую фазу родов, и особенно при первых родах. Тем не менее, современные препараты, применяемые в малых дозах, обычно не удлиняют роды. Ниже приведены два примера воздействия эпидуральной анестезии на роды. У Джен и её мужа Тони роды были первыми, и они хотели, чтобы их первенец родился правильно. Они прослушали два разных курса по подготовке к родам, тщательно выбирали, кто будет принимать ребёнка, пригласили профессионального ассистента и хорошо подготовились теоретически, понимая всю важность предстоящего события. Они вошли в родильную палату, обладая полной информацией обо всех доступных им вариантах действий, а также хорошими навыками в использовании естественных средств обезболивания. Разработанная джен система обезболивания — была эффективна примерно до середины родов, пока схватки не стали особенно сильными. Затем Джен и Тони осознали, что естественные методы снятия боли не помогают. Джен ходила, становилась на колени, погружалась в ванну и садилась на корточки. Тони поддерживала, успокаивала жену, а медицинский персонал делал всё, что от них требовалось. Тем не менее родовая деятельность стала замедляться. Джен использовала все свои ресурсы для борьбы с болью и начала всё больше уставать. Родовая деятельность приостановилась. Страданий много, а результата нет. Вместе с мужем и медиками Джен приняла решение о необходимости соответствующего медицинского вмешательства, чтобы она могла достичь своей цели и получить удовлетворительные ощущения от родов. Она выбрала эпидуральную анестезию, которая позволила её организму отдохнуть, восстановить силы и продолжить родовую деятельность. Джен испытывала сожаление, что не смогла этого сделать сама. Но она знала, когда следует сказать хватит, и считала свое решение правильным. После трех часов обезболивания при помощи эпидуральной анестезии Джен попросила, чтобы подачу обезболивающего отключили. К моменту наступления стадии выталкивания плода действие анестезии закончилось, и Джен смогла сесть на корточки, чтобы родить младенца весом в 4,5 кг. В данном случае разумное использование эпидуральной анестезии стимулировало роды Джен дав женщине время для восстановления сил. Джен и Тони рассматривали применение эпидуральной анестезии не как неудачу, а как ещё один доступный инструмент обеспечения безопасных и приносящих удовлетворение родов. Другой случай. У Джона и Сьюзан была масса друзей, превозносивших достоинства эпидуральной анестезии и удивлявшихся, почему некоторые женщины хотят пройти тяжелые испытания родами без этого Дара небес. Джон и Сьюзен посещали курсы по подготовке к родам при больнице, но пришли к выводу, что поскольку Сьюзен все равно остановила свой выбор на эпидуральной анестезии, то нет никакого смысла тренировать её умение расслабляться, правильно дышать и менять положение тела. Все равно это не понадобится. Сьюзен сделали эпидуральную анестезию сразу же после того, как схватки стали усиливаться. Однако после введения обезболивающих препаратов Сьюзен вынуждена была оставаться в постели. И родовая деятельность замедлилась. Для стимуляции родов врач применил Питоцин, синтетический окситоцин, который усиливает схватки. Медсестра, ухаживающая за Сьюзан, подумала. Сначала ей дали лекарство, которое ослабляет схватки, а затем препарат, который усиливает их. Могут ли два минуса превратиться в плюс? Но даже после Питоцина схватки с Сьюзан не усиливались, и состояние роженницы скоро попадало в диагностическую категорию остановка родовой деятельности. Пришлось делать кесарево сечение. Важно понимать, как любое применяемое природах медикаментозное средство и особенно препарат для эпидуральной анестезии может воздействовать на естественные гормоны родов, которые вырабатываются в организме матери. У матерей, которые не использовали эпидуральную анестезию, на второй стадии родов уровень окситоцина, натурального стимулирующего схватки гормона, оказался выше. Исследования также показали, что у роженец, отдавших предпочтение эпидуральной анестезии, отмечается пониженный уровень эндорфина. При родах без применения медикаментов женщины естественным образом испытывают обезболивающий эффект от эндорфинов. Кроме того, считается, что эти же эндорфины отвечают за эмоциональный подъем сразу же после родов, о котором говорит большинство не принимавших медицинских препаратов роженец. Таким образом, Эпидуральная анестезия вместе с болью уничтожает и часть удовольствия от родов. Разумеется, в некоторых случаях эпидуральная анестезия благоприятно воздействует на гормоны матери. Например, когда роженица измучена схватками, отнимающими у неё всё больше сил. По мере того, как у неё в крови повышается уровень гормонов стресса, сокращение матки ослабевает, а приток крови к плаценте сокращается. Это плохо как для матери, так и для ребёнка. Таким роженицам эпидуральная анестезия помогает уменьшить уровень гормонов стресса, в результате чего сокращения матки усиливаются и становятся более продуктивными. Увеличивается ли риск кесарево-сечения, если я остановлю свой выбор на эпидуральной анестезии? Причин необходимости кесарево-сечения достаточно много, и поэтому трудно дать однозначный ответ на этот вопрос. Проведенные исследования не позволили прийти к определенному выводу. И кроме того, в них использовались старые анестетики и более высокие дозы, чем те, что применяются сегодня. Скорее всего, современные препараты для эпидуральной анестезии, требующие малой дозировки, не увеличивают риск кесарево-сечения. Тем не менее, давайте на время забудем о научных исследованиях и обратимся к здравому смыслу. Но для того, чтобы ребёнок спускался по родовым путям, он должен иметь возможность двигаться и находить путь наименьшего сопротивления. Постоянная эпидуральная анестезия лишает движения мать, и поэтому она не может воспользоваться преимуществом очень ценного помощника — силы тяжести. Лишившись чувствительности, роженица не в состоянии определить, когда и как нужно двигаться или менять положение тела. Если ребёнок проходит по родовым путям в неудобном положении, то не получавшая анестетиков роженица сразу же почувствует это и изменит позу. В сущности, ребёнок ищет помощи матери, а мать просит ребёнка подсказать ей, какие действия являются эффективными. Если медикаментозные средства нарушают эту связь между матерью и ребёнком, ребёнок может не найти наилучшего положения для выхода, и тогда возникнет известная ситуация — остановка родовой деятельности. Эпидуральная анестезия также требует электронного мониторинга плода, и при этом прибор может выдавать ложные сигналы тревоги, что приведёт к неоправданному хирургическому вмешательству. Кроме того, роженица, находящаяся под воздействием эпидуральной анестезии, часто требуется питоцин, что предполагает более тщательный мониторинг плода. Эта технологическая спираль нередко заканчивается в операционной. В некоторых случаях, как, например, в случае с Джен и Тони, эпидуральная анестезия может предотвратить хирургическое вмешательство, сняв усталость и восстановив силы. Иногда мы становились свидетелями следующего сценария родов. У роженицы останавливается родовая деятельность, и врач рекомендует кесарево сечение. При подготовке к операции женщине делают эпидуральную анестезию, она расслабляется и восстанавливает силы. А затем, к всеобщему удивлению, подготовка к операции продолжается, самостоятельно рожает ребёнка. Иногда выбор одного способа вмешательства предотвращает другое, более серьёзное. При определённых клинических состояниях роженицы, например, при высоком кровяном давлении, Использование эпидуральной анестезии может снизить вероятность того, что потребуется делать кесарево сечение. Позволяя женщине отдохнуть и снижая её кровяное давление, этот метод обезболивания повышает шансы женщины родить ребёнка естественным путём. После длительных и изнурительных схваток мне пришлось прекратить попытки сделать это самой. После двух суток безрезультатных мучений мне сделали эпидуральную анестезию и ввели питоцин чтобы шейка матки раскрылась до 10 сантиметров. Затем я заставила врачей отключить анестезию, чтобы я могла тужиться. Когда действие обезболивающего прекратилось, я с огромной радостью почувствовала желание тужиться, и мне не нужно было уже выполнять команду «Начинается схватка. Тужьтесь». Опросник. Мои эмоции. Мои физические ощущения. Мои мысли о ребёнке.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 Мои ощущения, когда чувствую, как шевелится ребёнок. Ощущения отца, когда он чувствует, как шевелится ребёнок. Что я купила во время похода по магазинам? Реакция братьев или сестёр на движение ребёнка. Что я чувствую, когда думаю о боли во время родов? Я собираюсь использовать следующие методы обезболивания. Что я попытаюсь сделать во время этих родов, чего не делала во время предыдущих? Фотография на восьмом месяце беременности. Комментарии.